Что касается до Василя Половчина, Судемира Кучебича и Горина, упоминаемых под 1147 годом. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 30 Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 342 то мы не решимся включить их в дружину Святослава Ольговича. Очень вероятно, что это были чистые половцы, из которых Василь был крещен. Судемир мог носить славянское имя точно так, как русские люди иногда носили половецкие, после татарские имена. Вообще, должно заметить, что если принятие в дружину княжескую людей из разных народов не подлежит никакому сомнению... То из этого еще не следует, чтобы все мужи, носившие нерусские имена, были именно иностранцами. В противном случае мы должны будем отца Галицкого боярина Ивана Халдеевича произвести прямо из древней Вавилонии. Тиунами все волода Ольговича были в Киеве Радша, а в Вышгороде Тудор, которые так раздражили народ своими грабительствами. Из ростовских бояр упоминается под 1130 годом ростовский Тысяцкий Юрий. В битве Глеба Юрьевича с Мстиславом Изиславичем у Переяславля в 1118 году последний взял в плен какого-то Станиславича, который был казнен казнью злою, вероятно, за крамолу с переяславцами. Быть может, это был сын Переяславского Тысяцкого Станислава Тукиевича, о котором мы говорили выше. Станиславич в это время передался на сторону Юрия, за что и был казнен казнью злою.